В Черкешенке он руки, Воскресшим сердцем к ней летел, И долгий поцелуй разлуки Союз любви запечатлел. Рука с рукой, унынье полны, Сошли к обрегу в тишине, И русский в шумной глубине Уже плывет и пенит волны, Уже противных скал достиг, Уже хватается за них. Вдруг волны глухо зашумели, И слышен отдалённый стон. На дикий брег выходит он, глядит назад. Брега яснели и опенённые белели, Но нет черкешенки молодой, Ни у брегов, ни под горой. Всё мёртво, на брегах уснувших, Лишь ветра слышен лёгкий звук, И при луне в водах плеснувших Струистый исчезает круг. Всё понял он. Прощальным взором обълит он в последний раз. Пустойул с его забором. Поля, где пленный стадо пас, стремнины где влачил оковы, Ручей, где в полдень отдыхал, Когда в горах черкес суровый Свободы песню запевал. Редел на небе мрак глубокой, Ложился день на темный дол, Взошла заря.